Глава 12, в которой запахло колбасой, комсой и жареным. Длинное и синее пахнет колбасой. Угадайте, что это? Правильно, поезд Москва-Брест. Я стоял на железнодорожном вокзале и дышал запахом мазута, человеческой суеты и вареных яиц. Почему на вокзале постоянно пахнет вареными яйцами? Дизель поезд, с сообщением Калинкович и Гомель прибывает к первой посадочной платформе. На удивление: ясно и понятно, сообщила приятным голосом дежурная по станции. Калинковический дизель прибывал, а до московского пассажирского было еще минут 20. Дачники торопились к поезду, нагруженные котомками и авоськами. Деловитые бабушки в платочках, редкие дедушки с сосредоточенными лицами, толстые крикливые тетки. Студенты гомонили и курили, и хохотали над всякой чепухой, и плевали шелуху от семечек на траву. Облезлая псина чесалась и зевала под лавкой, безбожно разевая пасть, демонстрируя всем розовый язык и белоснежные зубы. «Товарищи, а где электричка? Почему дизель-поезд? Электричка на гомель будет?» Суетился какой-то интеллигентного вида субъект у колонны пешеходного моста. Выглядел он неплохо. Кремовый костюм, такая же шляпа, коричневые туфли, академическая бородка. На него смотрели удивленно. «Товарищи, я ведь билет купил!» «Я на Гомель уеду?» «Уедете, не переживайте», — откликнулся я. «Дизель, та же электричка. Пригородный поезд. Просто тянет его тепловоз». «У нас на Полесье контактные провода не протянули еще. И долго еще не протянут. Думаю, лет 50. Мужчина сначала облегченно кивнул, а потом поинтересовался. «А почему вы говорите, что лет 50 не протянут? Мы же через 50 лет на Марсе города будем строить. Или как?» «Да, да, наверняка построим. И на Луне, и на Марсе, и на Ганимеде. Но Полесье — это Полесье. Даже мелиорация не очень-то помогла. В общем, не нервничайте, спокойно садитесь на дизель и езжайте в Гомель. Вы ведь не местный, да?» «А что, так заметно? Из Смоленска. Лекции ветеринарным техниками у вас читал. Надо же, дизель!» — хмыкнул он. Гоня перед собой ветер к перрону, грохоча колесами подъезжал состав. На хищной морде локомотива красовался советский герб. За стеклом кабины улыбался машинист и что-то говорил своему товарищу, а потом по-хулигански выдал гудок, звонкий, задорный. Народ засуетился, забегал, высчитывая удобную позицию, чтобы половчая запрыгнуть в вагон через головы выходящих пассажиров. «Гера», — сказал несколько гнусава знакомый голос. «Доброго дня». Передо мной стоял Тимоха Сапунов и протягивал руку для приветствия. Я сразу напрягся, а потом разглядел конкретную синеву под глазами, которая осталась после моего бычка, в переносицу. Убедился, что он абсолютно трезвый, и протянул руку в ответ. «Привет, Тимох. Что, перемирие?» «Ну да. Нечего нам делить, да и незачем. Хотя вот та краля, с которой ты был». «Но-но. Тут как в музее. Глазами смотри, руками не трогай. Ты вон к общаге-педучилище на охоту сходи, пока сессия не началась». Только пуговица из гульфика убери смотрится стрёмно». «А-а-а, Модно же, вроде. Модно будет говно кушать, тоже начнешь? Тунгера, чего ты такой вредный стал? отмахнулся сапон, а потом поинтересовался. Ты вообще зачем сюда пришел? Затем же зачем и ты? За посылочкой. А, из Москвы? Ну не из Калинкович же. Слушай, а давай после того, как Федоса встретим, пивка бахнем в Белом Аисте. Как раз дела наши обсудим». «Вот же. И он Федоса ждет. Но у меня детали по заказу Езерского-старшего. Для металлоискателя. И дорогущий диктофон. А у него что?» «Что Тимоху нужно в Москве?» «Ладно, черт с тобой. Выпьем пиво. Хотя у меня рабочий день еще. Шеф учует, сожрёт меня». «А ты скажи, что это... как его... Интервью у меня брал, во!» Ухмыльнулся Тимох. «А ты дашь?» «Чего дашь?» Вдруг резко отупил он. «Интервью!» — рявкнул я. «А, а про что?» «Да хоть как район на район ходите, м?» «Ты чего, Гера, охренел? Я не стукач!» «А мы без имен и фамилий, но в красках». «Так все же так все знают. Нахрена оно тебе?» «Для дела. Вот смотри, ребята у нас в Дубровице свирепые, храбрые, бойцы что надо. А зал бокса один. Еще секция по борьбе есть. И на этом все. Нечем получается пацанам заняться». «Нужен дворец боевых видов спорта, а?» «Самбо, борьба, рукопашный бой. Тот же бокс, мало ли что. Чтобы не только школьники, а все желающие могли приходить по вечерам, заниматься, повышать свой уровень. Мы ж всех порвем, областные соревнования точно возьмем, А там – республика, союз». Я вещал ему про нью вдохновенно, с огнём в глазах, потому что сам верил в то, что говорил. Глаза Тимоха, кажется, тоже загорелись. У нас такие талантливые малолетки есть на розе, и на песках, и на болоте. Чемпионы просто смекаешь. Но я им просто этого не говорю, чтобы не выеживались. Знаешь, мне очень нравится ход твоих мыслей. Я бы сам к толковому тренеру походил, позанимался. Вон ты как нас укатал. И потер переносицу. А все, пьянство и отсутствие практики. Да вы меня тоже не слабо отделали. Не были бы пьяные, лежать бы мне на тротуарчике. Пьянству бой, пьянству герл. Ху -ху. В это время объявили отбытие дизеля и прибытие пассажирского. Московский поезд пах не колбасой, а так, как и положено поезду, раскаленным металлом, дымом и сортирами. Федос, толстенький, потный, с кучей сумок, выкатился колобком из вагона СВ и пыхтя поскакал прямо через пути к стоянке, где дежурили таксисты. Те мигом его обступили, явно тоже имели свой интерес. Милиционер на крыльце вокзала взирал на эту суету без всякого интереса. Сбив фуражку с макушки на лоб, пожевывая травинку и щурез на солнце. Мы не спеша, ожидая, пока таксисты отстанут от челнока, или как это сейчас называется, двигались по дорожке к стоянке. Колбасой все-таки запахло. Сервелатом, докторской и чем-то еще, малознакомым. Звякнули бутылки дорогого алкоголя, зашуршали обертки. «Салют, сапон держи!» Фидос сунул ему какой-то небольшой сверток, взял деньги и отвернулся. Пришлось покашлять, чтобы привлечь его внимание. «А ты что за... А, Белозор? намайлся я с твоим заказом. Восемьсот рублей с тебя за все. "Леть", сказал я и полез за деньгами. Эксплуататор. Челнок только широко улыбнулся, демонстрируя золотую фиксу. С Фидосом спорить было бессмысленно. «Не отдаст товар и всё. Потом найдет, кому загнать барахло». За ним не заржавеет. Так что накопленные матерью Белозора деньги улетали в трубу. Заначку Геры я пока не нашел. Но зная Викторовича, он ее точно спрятал в книгах. придется перетряхнуть этажерку. И все полки. А эти деньги лежали в простом бумажном конверте в верхнем ящике стола. Запертом на мебельный ключ. 920 рублей. Два царских червонца и серебряная цепочка. Все сбережения. Сберкнижку Федоровна не заводила, поскольку государству доверяла не очень. Старая школа. Пересчитав 10-рублевки, челнок сунул мне в руки одну из сумок, тяжеленную, и хлопнул по плечу самого толстого таксиста. «Поехали, Гриша, в волну!» «Это ресторан такой, на берегу Днепра, самый шикарный в городе». Волга с шашечками увезла челнока кутить, а мы с Тимохом двинули в сторону белого аиста то ли кулинарии, то ли закусочной на другой стороне при вокзальной площади. Над потолком вяло вертелся вентилятор с тремя лопастями, на которые пытались усесться крупные зеленые мухи. Одной это удалось, и она довольно потирала лапками, поглядывая на своих менее удачливых товарок, фасеточными глазками и наворачивая круги один за другим. Столики тут были высокими, рассчитанными на распитие пива и употребление местных деликатесов исключительно стоя. На каждом столике имелся пластмассовый стакан с салфетками, частью уже скомканными и запихнутыми обратно, и керамическая солонка с крошками от яиц, каплями томатного сока и крупной солью. Рядышком располагались пепельницы. Курить тут было можно. В углу какой-то крупнотелый дед пытался отломать голову таранки, состроив зверскую рожу и выпуская огромные клубы дыма из самокрутки. Недалеко от входа компания акции цедила пиво из стеклянных бокалов и жевала котлеты в тесте, одновременно ковыряясь в жареной мойве. Сапун решительно двинул к прилавку: Два дубровицких и таранку. Вон ту, со спинкой пожирнее. Гера, будешь таранку? Не, я есть хочу. Два беляша, и что это у вас? Жареный горох? О, дайте! Про жаренный горох мне еще батя рассказывал. Не Герин, мой. Вместе с пол-литром пива бонусом шла комса, мелкая, соленая из бочки. Были те, кто предпочитал другую закусь, но комса была халявной, а потому мало кто отказывался. Сапун взял себе горсть рыбешек, прямо на бумаге, несмотря на то, что имел виды на таранку. А я не стал. Будут потом пальцы рыбой вонять, до второго пришествия. Устроившись за одним из столиков, мы звякнули краешками бокалов друг от друга и присосались к пиву. «Господи ты, боже мой!» Я скучал по этому вкусу. Мне как раз исполнилось 18, когда Дубровицкий пивоваренный завод выкупил Хайнекен, обещая золотые горы и небывалый рост качества. Дубровицкое и Днепровское и без того пользовались в народе доброй славой, а у Дубровчан и вовсе считалось дурным тоном и отсутствием всякого соображения. Пить привозную жижу из алюминиевых банок и пластиковых торпед, когда наш местный пенный напиток лучший в мире. «Стоит ли говорить о том, что завод наш Хайнекен прикрыл?» «И Дубровицкое стали разливать в Бобруйске» «из одной бочки с сомнительным Бобровым». «Приватизацию потом взяли под цепки контроль, но завод заново так и не открылся». «Так что попить настоящего Дубровицкого пива мне удалось всего раз пять, и вот теперь в прошлом можно было наверстать упущенное». «Гера...» Тимох вопросительно посмотрел на меня. «Ты же нашел бункер? Ты же говорил, что дело верное...» Нужно только карты посмотреть. Говорил, съездишь в Москву, подгонишь схемы с немецкими укреплениями. О гончаровки Дальше мы уж сами. А теперь стал сливаться. А меня уже спрашивают о том, о сём». Айда Гера, айда Сукин, сын. Сам-то Белозор черным копательством не промышлял. Червь архивный. А вот Шпане местную информацию, добытую путем перелопачивания картонных папок и желтых страниц, сливал. Я знал, о чем идет речь. У Гончаровки был бой за брод через реку Брагинка. Крохотный эпизод грандиозной битвы за Днепр. И читал я об этом как раз из статьи Германа, «Чтоб его, Викторовича». Небось, со свойственной ему осторожностью он не зарился на места крупных сражений. Тот же Лоев или Камарин разыскивал сведения о затерянных деревушках и урочищах, ставших местами схваток. А потом шел по цепочке, выясняя уровень укрепленности воинские части, которые там стояли, и другое, всякое разное, сулящее немалые материальные ценности. Уверен, за эссесовский кинжал или казацкую шашку и сейчас коллекционеры готовы отдать дикие деньги. А ведь были и вещи самые обычные – радио, патефоны, телефонные аппараты, бинокли, фляжки, что угодно. Если не зацикливаться на огнестрельном оружии, можно было развернуться неплохо и довольно безопасно. А что касается мины снарядов, так ребятосики – народ безбашенный. Пока товарищу ногу не оторвет, ничего шеньки не осознают. К тому же Тимох наверняка имел выход на людей посерьёзнее. «Знаешь, что у меня в сумке?» Злодейски улыбнулся я. «Что-то тяжеленное», — подался вперед Сапун. «Детали для металлоискателя, Тима». «Гера, это ж...» — восхитился Тимоха. «Это ж мы же теперь же... Ого-го! Эти смычковские нам теперь не конкуренция! А, о, Гера!» «Это что, получается, ты их с тем полканом?» На него было смотреть и смешно, и грустно. А я подумал, что мне охренительно повезло. В голове этого молодого лиходея все сложилось. Я теперь был божеством, а он передо мной со всех сторон виноватым. А что еще он мог подумать? Смычковские браконьеры, оказывается, тоже грешили копательством, но как раз занимались в основном огнестрелом. Отсюда и схрон с Максимом и прочим смертоубийственным добром. Куда они гнали товар, понятия не имею. Но на такие штуки желающих всегда найдется вагон и маленькая тележка. А я при помощи милиции от них избавился. Всерьез и надолго. И у Сапуна теперь были развязаны руки. А еще металлоискатель. Это ведь совсем другой уровень. Ишь, какой я молодец весь получаюсь самым неожиданным образом. Аж страшно. Тихо мне тут. Шикнул я. Чтобы не рыпались даже. Придержи своих архаровцев. В поле не ногой, ясно? Оставалось понять, как мне из этого всего выпутаться и не присесть всерьёз и надолго. Потому лучшим выходом было пока тормозить его энтузиазм. Чем дольше, тем лучше. Да я же не дурак, понимаю. Терпение нужно. А ребетосики твои, они в курсе сути дела? Не, и не они. думают ты мне за карточный долг торчал. Как и договаривались. Подгоны твои только я знаю. Хехе, -хе, прикинь... Действительно считаю, что приди в лес, найди где старые окопы, ткни лопатой и как попрет. Ёлоп не настоящий, смекаешь? Вот теперь тебя хвалю я, вот теперь тебя люблю я, пропел я на манер Майдадыра. Это действительно было хорошей новостью. Тимох болтать не станет, парень с понятием. Может и выкручусь еще. Со склада прикатили свежую бочку пива, деревянную, с металлическими ободьями. И народ, которого стало заметно больше, тут же кинулся к прилавку. «Это чего они?» – удивился я. «Как это чего? В новой бочке пиво разбавить еще не успели. Так что, еще по одной?» Я чуть было не согласился, но вдруг случилось нечто непредвиденное. Послышался знакомый энергичный говорок Юрия Анатольевича. Глянув в сторону Большого, чуть ли не во всю стену окна, я, как говорят белорусы, «Чуть не страстцы у притомнастц». Короче, приобрел бледный вид и легкое головокружение. Анатолич вел в белый аист шефа. Вот ведь проходимцы, старые. Новую бочку должны прикатить. Как раз вещал бывший прапор. Прапоров бывших не бывает, иначе откуда такая чуйка на это дело? Но какого черта им не пойти в ту же волну или полесье? Да даже в юбилейном рядом с редакцией можно было пивка бахнуть. Нет, новая бочка значит, надо в белый аист. «Пора мне, Тима. Всего доброго. Свидимся». Поручкался я с удивленным сапуном и стремительным домкратом рванул в сторону туалета, подхватив сумку с деталями. Это был мой единственный шанс. Что дозволено Юпитеру, как известно, нас парить не должно. А вот застав в злачном месте меня, товарищ Рубан мог вполне закономерно задаться вопросом, не попутал ли берега товарищ Белозор. На первый взгляд ответ очевиден. Но если копнуть глубже, то сейчас уже было 3 часа дня. И прежде чем идти на рандеву с Федосом, я полдня бродил вдоль железнодорожных путей с бригадой обходчиков и беседовал с ними на предмет улучшения условия труда и быта на нашей, Дубровицкой дистанции пути. Ну и в целом, о надеждах и чаяниях молодого поколения железнодорожников. Бригада-то была сплошь комсомольская. Так что беляши с жареным горохом и пиво засчитывались у меня вместо обеда. «Личные дела и работу я не мешал. Это правило такое. Сначала дело, необходимое для физического выживания, тушки реципиента, а потом уже великие планы и глобальные свершения. Но пойди расскажи это быстро закипающему начальству. Даже если я покажу Сергею Игоревичу, исчерканный заметками блокнот, ни разу не поможет. Буду четвертован, выпотрошен и оставлен на съедение привокзальным собакам». Скрывшись в туалете, я пропустил шефа и водителя мимо подглядывая за ними сквозь крохотную щелочку. Улучив момент, шмыгнул к входной двери и успел заметить заговорщицкий и одобрительный взгляд Анатолича. Этот жук мне даже подмигнул и принялся тыкать пальцем в какие-то закуски на витрине, отвлекая внимание шефа. Когда главный редактор, потяжелевший и довольно благодушный, заявился в редакцию, я уже заканчивал неплохую статью с уродским заголовком. «Молодо, но не зелено. Комсомольская смена железнодорожников». Счет материалом с кретинскими названиями здесь, в этом времени, можно было считать открытым. Там в 21 веке у меня насобиралось таких публикаций добрых три десятка, и лидерство держало заметка про обновление городского автобусного автопарка. Новый пас радует глаз. Дичь-то какая, а?